В соответствии с еще одним толкованием история-то э была придумана лишь для того, чтобы объяснить многообразие людей и языков. Ведь если все люди произошли от Ноя и его сыновей, чем объяснить такое огромное различие между культурами? Согласно еще одному аналогичному толкованию, башня Вавилонская доказывала существование язычества и идолопоклонства, ибо для строительства башни все люди изображаются монотеистами. Что же до самой башни, то, согласно легенде, одна треть строения ушла под землю, одна треть погибла в огне, а еще одна треть осталась стоять. Бог разрушил ее двумя способами, чтобы человек понял, разрушение башни было божественным наказанием, а не случайностью. И тем не менее, даже та часть, которая осталась стоять, была столь высока, что пальма в сравнении с нею выглядела не больше кузнечика. Говорили также, что человек мог идти три дня, оставаясь в тени башни. И, наконец, по этому поводу Стилмен рассуждал особенно долго, стоило человеку взглянуть на руины башни Вавилонской, как он тотчас же забывал все, что знал. Какое все это имело отношение к новому свету, Куин никак не мог взять в толк. Но вот началась новая глава, и с т и л м а н совершенно неожиданно занялся жизнеописанием некого ш е р в а д а Блэка. Бостонского священника, который родился в Лондоне в 1649 году, в день казни Карла Первого. Приехал в Америку в 1675 и умер во время пожара в Кембридже, штат Массачусетс, в 1691. -м. Молодым человеком, пишет с т и л м а н т Шервуд Блэк служил секретарем у Джона Мильтона с 1669 года до смерти поэта, случившейся пять лет спустя. к у й н о это показалось странным, он где-то читал, что слепой Мильтон диктовал свои сочинения одной из дочерей. Блэк был ревностным пуританином, студентом-теологом и верным последователем Мильтона. п о в с т р е ч а л с о л н со своим кумиром однажды вечером на немноголюдной вечеринке, и поэт пригласил его на следующей неделе к себе. За первым приглашением последовало второе, вскоре Блэк сделался в доме Мильтона своим человеком, и в конце концов автор потерянного рая стал давать ему всевозможные мелкие поручения — написать что-то под диктовку, перевести его через улицу — прочесть вслух какого-нибудь из античных авторов. В 1672 году в письме сестре в Бостон Блэк упоминает о своих беседах с Мильтоном по поводу толкований библейских текстов. Когда Мильтон умер, Блэк был безутешен. Спустя шесть месяцев, потеряв к Англии всякий интерес, он решает уехать в Америку, в Бостон, Он прибыл летом 1675 года. О первых годах жизни Блэка в новом свете известно мало. Стилман высказал предположение, что Блэк мог отправиться на запад, пуститься в путешествие по неизведанным землям. Однако никаких фактов, подтверждающих эти догадки, обнаружить не удалось. С другой стороны, кое-какие замечания в дневниках Блэка указывали на то, что он был не понаслышке знаком с индейскими обычаями, это навело Стилмана на мысль, что какое-то время Блэк прожил среди индейцев. Как бы то ни было, впервые имя Шервуда Блэка упоминается лишь в 1682 году в бостонской книге актов гражданского состояния. по случаю его бракосочетания с некой девицей по имени Люси Фитц. Спустя два года Блэк возглавляет небольшую паританскую конгрегацию на окраине города и примерно тогда же становится отцом нескольких детей, однако все они умирают в младенчестве. Выжил только один ребенок, сын Джон, который родился в 1686 году. Однако в 1691 году мальчик по чистой случайности выпал из окна второго этажа и погиб. Спустя еще месяц, во время вспыхнувшего в доме Блэков пожара, и сам Блэк, и его жена сгорели заживо. Шервуд Блэк был бы предан забвению, если бы не одно обстоятельство. В 1690 году он выпустил в свет брошюру под названием «Новый Вавилон». С точки зрения Стилмана это небольшое на 64 страницах произведение явилось самым поразительным сочинением о новом континенте из всех написанных в те годы, и воздействие его, несомненно, было бы гораздо более значительным, если бы, как впоследствии выяснилось, большинство экземпляров Башуры не погибло вместе с ее автором в огне. Самому Стилману удалось найти всего один экземпляр этой книги, да и то случайно, на чердаке своего фамильного особняка в Кембридже. После многих лет самых тщательных поисков он пришел к выводу, что экземпляр этот единственный. В новом Вавилоне, написанном суровой мильтоновской прозой, говорится о создании рая в Америке. В отличие от других авторов, писавший на эту тему Блэк, не считает, что рай — это такое место на глобусе, которое можно открыть. «Не существует карт», — пишет он, — с помощью которых человек мог бы туда добраться. «Нет навигационных приборов, которые могли бы указать путь к его берегам. Если рай существует, то существует он внутри нас, как некая имманентная идея, которую человек в один прекрасный день сможет воплотить в жизнь здесь и сейчас. Утопии, поясняет Блэк, не бывает в том числе и в словесном выражении. И если человеку суждено вступить в царство грез, то лишь создав это царство собственными руками. В своих выводах Блэк целиком основывается на чтении бытия, которое считает сочинением пророческим. Полагаясь главным образом на мильтоновское толкование грехопадения, он вслед за своим учителем особое внимание уделяет языку. В этом отношении Блэк идет даже дальше Мильтона. Если падение человека, рассуждает он, привело к падению языка, Нелогично ли будет предположить, что можно остановить падение человека, обратить этот процесс и его последствия вспять, воспрепятствовав п а д е н и ю языка, попытавшись воссоздать тот язык, на котором говорили в райском саду? Если бы человек научился говорить на исконно своем языке, языке невинности, то не следует ли из этого, что он и сам смог бы стать невинным, очиститься от первородного греха. Достаточно, замечает Блэк, обратиться к примеру Христа, чтобы понять, что дело обстоит именно так. Разве Христос не был человеком, существом во плоти и крови? И разве Христос не говорил на этом догреховном языке? В возвращенном рае Мильтона сатана изъясняется многозначительно и туманно, тогда как у Христа Твои деяния согласны с Твоими словами, Твои слова служат выражением Твоей великой души, а душа Твоя есть совершеннейший образ блага, мудрости и истины. И разве Господь Бог не послал теперь Своё живое слово поведать миру свою последнюю волю и вскоре пошлёт Своего Духа истины, который будет обитать в благочестивых сердцах Внутренний голос его будет просвещать все истины, какие надо знать людям. Сноска. Потерянный и возвращенный рай. Поэмы Джона Мильтона. Прозаический перевод Шульговской с английским текстом. Санкт-Петербург, 1899 год. Разве грехопадение благодаря Христу не завершилось счастливым исходом? Разве не явилось оно, как учат нас отцы церкви, феликс кульпа, сноска, счастливой ошибкой, л а т и н с к а я А, следовательно, заключает Блэк, человек и впрямь мог бы заговорить на исконном языке невинности и обрести в себе самом истину во всей ее целокупности. Обращаясь к библейской истории о башне Вавилонской, Блэк делится с читателем своим планом и пророчествует о том, как, по его мнению, будут развиваться события. Процитировав второй стих 11 главы Бытия, «Двинувшись с востока, они нашли в земле с и н а р р а в н и н у и поселились там». Блэк делает вывод, что В соответствии с этим стихом человечеству предстоит путь на запад, ведь башня Вавилонская или Вавилон находилась в Месопотамии, далеко на восток от земли иудеев. Если башня Вавилонская находилась на западе, то это и был Эдем, исконное место человеческого проживания. Долг человека согласно требованию Бога «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю» «Рассеяться по всей земле» неизбежно предполагал движение в западном направлении. «А какая страна во всем христианском мире, — задавался вопросом Блэк, — находится западнее всех? — Америка, разумеется. Решимость английских переселенцев направиться в Америку можно истолковать, следовательно, как исполнение древней заповеди. Америка была последней ступенью на этом пути». Заселение американского материка явилось судьбоносным шагом в истории цивилизации. С этого момента все помехи для возведения башни Вавилонской «Наполняйте землю» были устранены. С этого момента вся земля опять становилась один язык и одно наречие, а раз так, значит и рай не за горами. Подобно тому, как б а ш н ю Вавилонская начала строиться через триста сорок лет после потопа, должно пройти, предсказывал Блэк, ровно триста с о лет после прибытия в Плимут майского цветка, прежде чем сбудется эта заповедь. Ибо судьба человечества была теперь в руках пурита нового божьего народа избранника. В отличие от иудеев, которые не угодили Господу Богу, отказавшись признать его сына, англичане-переселенцы напишут заключительную главу в истории, прежде чем небо и земля, наконец, соединятся. Подобно Ною, спасавшемуся от вод в своем ковчеге, они пересекли безбрежные воды, дабы выполнить свою священную миссию.